Волшебный мир Синрин Йокку. Свежий воздух одинаково полезен и для ума и для тела. Кажется, природа всегда пытается поговорить с нами, как будто она обладает каким-то великим секретом. Так и есть. Джон Лабок. Синрин Йокку — это лесное купание. Такой термин придумали японцы, которые, как известно, остаются лучшими экспертами в области искусства любования природой. Во время лесного купания никто не просит вас прыгать нагишом в холодную воду. От вас требуется лишь смотреть, дышать и осязать, забыв обо всем, что вы оставили в городе. Я живу в Лос-Анджелесе, и можно предположить, что я провожу много времени на пляже. Может, так оно и было бы, но дорога от моей прекрасной съемной квартиры до ближайшего пляжа занимает примерно час, если нет пробок. А дорога обратно? Еще как минимум два часа. С другой стороны, мой дом расположен в Лос-Фелесе, где находится парк Гриффит, известный своими видами и переплетением пешеходных и конных троп. Пользуюсь ли я всей этой красотой? Не-а. Моя подруга Донна живет очень близко к пляжу, а значит, далеко от меня. Мы обе постоянно говорим, что хотим больше заниматься спортом. На словах мы уже давно были бы чемпионками, но ни одна из нас так и не приступила к тренировкам. Будучи человеком великодушным, Донна никогда не напоминала мне о том, что прямо в моем доме есть тренажерный зал. Мой сосед Крейб посещает его каждый день. Но даже его яркий пример не может сподвигнуть меня на действие. Впрочем, если быть честной, я все же спустилась туда один раз, когда шел дождь, и несколько минут позанималась на беговой дорожке. Во второй раз я заглянула туда, потому что забыла свои ключи от квартиры и хотела одолжить у Крейга его комплект. В третий и в последний раз я фотографировалась на фоне тренажеров. «Я актриса, и мне нужно было войти в роль заядлой спортсменки». Однажды Донна решила взять ситуацию в свои руки. Она вызвалась приехать в мой район и пойти со мной на прогулку в парк. В Лос-Анджелесе это почти что подвиг. Добираться в чужой район сквозь бесконечные пробки. В общем, отговорок у меня больше не осталось. В назначенный день она явилась и без проблем нашла место для парковки. Для любого жителя Лос-Анджелеса это знак свыше. Мы зашли в парк. Вместо того, чтобы, как обычно, просто говорить, мы говорили и шли. Говорили и шли. Говорили и шли. Поднимаясь в гору, мы чувствовали себя едиными с природой. А достигнув вершины, были вознаграждены чудесным видом на город с вертолетной площадки. Донна пошутила, что завтра у нее все будет болеть, и она проклянет меня. Мы посмеялись. Наш прекрасный поход закончился. Мы поужинали рыбными тако в моем любимом мексиканском ресторане. У нас был повод для гордости. Мы занимались спортом, ели здоровую пищу и прекрасно провели время. В конце того чудесного дня я сказала ей, что отныне постараюсь чаще ходить пешком. Парк так близко, а я им не пользуюсь. «Начни с малого», — предложила она. «Постарайся ходить хотя бы два 3 раза в неделю. Если сразу поставить слишком большую цель и не достичь ее, будешь чувствовать себя только хуже. Теперь я каждый свой день начинаю с прогулки. Если дел много, я хожу примерно 45 минут. Зато в выходные отправляюсь в настоящий поход на два с половиной часа. Я почти никогда не беру с собой телефон». Ходьба стала моей медитацией. В это время я думаю о вещах, о которых мне хотелось бы написать. Повторяю реплики и смотрю на людей. Съемочные группы, собачники, семьи и пары. Каждый из них наслаждается своим днем. Но особенно мне нравятся велосипедисты, которые едут в гору. Когда ко мне в гости приходят друзья, я приглашаю их отправиться со мной. Многие не хотят. Я говорю им, что еще не встречала людей, которым это не понравилось бы, но если они все еще отказываются, я не настаиваю. Хотя нескольких друзей я все же смогла убедить, и теперь они сами регулярно отправляются в походы. Ежедневные упражнения улучшают жизнь. Можете спросить у Хосе. «Я познакомилась с ним на прогулке». Когда мы впервые встретились, он сказал, что у него есть новый план тренировок, который поможет ему сбросить 45 килограммов. Я предложила присылать ему ободряющее сообщения. Несколько месяцев спустя мы увиделись за кофе. Я бы его никогда не узнала. Он сбросил почти 30 кило. Волшебная синрин-йокку, которая я, сама того не знаю практиковала все это время, оказалась настоящим спасением. Как говорит мой суперспортивный сосед Крейг, главный секрет состоит в том, чтобы найти упражнение, которое вам нравится. Я стала намного спокойнее и могу без страха съесть десерт. После сегодняшней длинной прогулки у меня хватило сил сесть и написать этот рассказ. Кто знает, может быть, я даже начну ходить с Крейгом в спортзал. Джей Си Салливан